Глава восьмая сьюзен вышла из отеля, когда улицы подёрнулись вечерними огнями и пошла вдоль Гратен-стрит. Сумерки — время пробуждения духов, если верить кельтской мифологии. С наступлением темноты стираются границы предметов и миров. Так себя чувствовала и сьюзен застрявшей между тёмной бездной внутренних тревог и внешней вселенной полной бытовых задач, требующих ее физического присутствия, реальных действий. Ей нравилось быть в ночи, жить в ней, пережить сумерки и остаться живым было сродни бессмертию. Стеклянные витрины частных магазинчиков полыхали огнями, чтобы привлечь внимание к выцветшим за сезон сарафанам и льняным сорочкам, которые за лето так никому и не приглянулись. В глазах Сьюзан это было похоже на предсмертное цветение Неукротимое желание урвать свою при жизни, пока холодная и равнодушная рука продавца не убрала тебя прочь, подальше от глаз привередливой публики. Есть растения, которые при всей полноте ухода и заботы не дадут при жизни ни одного цветка, а их листья будут вялыми и бледными, будто мертвыми. Но это обманчивое впечатление. Стоит забыть про них, перестать поливать либо поставить в тёмный пыльный угол, тогда-то они взрываются изнутри неукротимой жажды жизни. Они начинают свисти, выбрасывая в воздух по несколько стрелок с множеством бутонов за раз. Словно в предсмертной агонии эти цветы жаждут напоследок показать, на что они способны, остаться в памяти яркими соцветиями, не кануть в вечность. Почему её не напугало то, что она отключилась в ночь, когда умер Питер Бергман. Она и своему психотерапевту об этом сказала лишь спустя время, да и то, между прочим. Специалист была встревожена и пожурила с Йозом за равнодушие к собственному здоровью, а затем стала черкать в своем блокнотике, придя в конце концов к выводу, что это еще один симптом, вполне укладывающийся в ее состояние. Потерянный родитель Ощущение нестабильности, потери опоры, метафорическая связь, приведшая к потере опоры и в физическом мире. Обмороки, дереализация, головные боли, апатия. С Юзан удавалось думать об этом только лишь как о наборе симптомов. Словно она читала чужую медицинскую карту. Это и есть отрицание. Она не заметила, как оказалось у двери музыкального магазинчика «The Record Room». Построенное в 1900 году, здание, на удивление, хорошо сохранилось, не считая того, что ушло со временем под землю как минимум на полметра. Верхние этажи, выкрашенные в матово-черный, поддерживались иссохшими деревянными балками. Они прогнулись под грузом лет, и было неясно, то ли дерево держит всю конструкцию, то ли конструкция. Осторожно громоздиться, чтобы не повредить... первый этаж. Сьюзен еще помнила времена, когда пластинки здесь давали на прокат, а иногда владелец мог подарить парочку за помощь на ведении порядка на полках. В иные дни продавцы выносили ко входу хрипящую колонку, и улица наполнялась незнакомой мелодией, преображаясь на новый лад. Она могла обрасти платанами, Увитыми свисающим мхом, вокруг которых кружил рой божьих коровок, или превращалась в испанскую веранду, где на подносе остывали энцаймадос, или в парижскую подворотню, куда художник без гроша в кармане выносил картину на продажу. Но чаще слышались ирландские мотивы, словно горный клич, мелодичный и бунтующий. Они раздвигали границы маленькой улицы, превращая ее в дикий край. чарующей и свободный Она всегда любила Слайга, но только переехав из пойнт сюда, в столицу графства, Сьюзан смогла по-настоящему стать частью этого места. Ей нравился и неспешный ритм города, и его живописные виды. Ей ложилось на душу то, как вольно раскинулся Слайга, не теснясь, но и не нарушая границ природы, в близости с которой он возник и разросся. То, как из века в век облик города почти не менялся, и постаревшие узкие улочки бережно хранили историю, нашептывая ее каждому, кто желал слушать. То, как река Горовок, бегущая из озера Лох-Гилл, обитатели острова Энисфри, словно богатая кислородом артерия, питала жителей Слайга духом ирландских открытий. Энисфри, небольшой остров, расположенный на озере Лох-Гилл, вблизи города Слайга. Недалеко от этих мест поэт Йейтс проводил лето в детстве. Вдохновленный этими воспоминаниями, он написал стихотворение «Озерный остров Энисфри». Здесь находилось место всему, что радовало Сьюзан. Умиротворение соседствовало с технологиями, а современность — с верностью традициям. Это место не было похоже ни на что другое. Здесь оживала сама мысль о том, что могут создать люди, когда ничто не отвлекает их от созерцания, от верности природе и самим себе. Переехать сюда было верным решением. Сьюзан остановилась перед стеклянной витриной, доверху забитой старыми виниловыми пластинками, постерами и, как дань современности, сувенирами всех мастей. Она увидела даже несколько букинистических изданий «Ейца», «Голдсмита» и «Беккета». Да, сейчас выбор стал богаче, но ощущение сокровищницы, волшебной лавки с чудесами, каждая из которых ты можешь взять и принести домой, давно позабыто. Так работает время. Тут уж ничего не поделаешь. Сначала она даёт тебе способность видеть одно лишь волшебство — а потом постепенно отбирает его у тебя, превращая в обыденность. Теперь это лишь музыкальный магазин, пропавший старым картоном. Хорошо, что в этот вечерний час он был закрыт. Сьюзан посмотрел на часы. Отсюда до ее дома было минут двадцать пешком. И на какое-то мгновение она пожалела, что не взяла сегодня машину, решив прогуляться. Но тут на смену пришла другая мысль. и, резко остановившись посреди улицы, она бросила взгляд в ту сторону, откуда пришла. Отель уже скрылся из вида, но если она сейчас развернется и пойдет туда, через 10 минут сможет спросить, свободен ли номер, в котором жил Питер Бергман. Сержант Дели не помешает ей, он уже ушел из отеля. Они провели несколько часов, обсуждая тонкости дела, в которую оба оказались втянуты. Один по долгу службы, а другая по нелепой случайности. Да и тот факт, что её видели в компании полицейского, сыграет на руку. Она лишь надеялась, что комната не занята постояльцами и не опечатана. Даже странно, что сержант сам не предложил ей туда подняться. Тут она поняла, что это было бы чересчур двусмысленное предложение, и смутилась. Да, именно по этой причине. Она и хочет сделать это одна — осмотреть место, где провёл свои последние дни неизвестный мужчина, прибывший в слайка Едва ли она надеялась найти там что-то важное для расследования. Специалисты, вероятно, и так перевернули номер вверх дном, снимая отпечатки, образцы ДНК и собирая любые зацепки, способные пролить свет на личность погибшего. Нет, ей не нужны улики. Она не криминалист. Даже если она найдет что-то, это не поможет ей. Но что тогда? Любопытство. Да, так сказал сержант. Она хотела просто побыть на том самом месте, где жил Питер Бергман. Провести ночь на той самой кровати, смотреть в то же самое окно. Возможно, ей придут в голову те же мысли, что приходили ему. Но что подумает Киллиант? если она не вернется домой ночевать. Вспомнив о приемном сыне, она снова почувствовала укол совести, уже ставший для нее привычным. Все ли приемные родители испытывают подобное желание? Быть идеальной матерью или самым лучшим отцом, словно в попытке доказать кому-то свою состоятельность? Она отогнала эти мысли, и на их место пришла обида. В последний раз, когда она не ночевала дома, Киллиан даже не удосужился позвонить ей и поинтересоваться, всё ли в порядке. Сегодня у неё нет эфиров, а он уже взрослый мальчик. Она просто пошлёт ему СМС, чтобы он не ждал её. Сошлётся на важные дела без объяснения причины. Наверняка он будет даже рад ночевать один. Подростки это любят. Это был последний аргумент в её пользу, и хотя в глубине души она знала, что он был притянут за уши, Ею уже завладела решимость. Развернувшись, она уверенно зашагала в сторону городского отеля Слайга. Администратор на ресепшн уже сменился. По всей видимости, девушка только что приняла ночную смену. Она выглядела бодрой и свежей, наверное, как часто делала и Сьюзен спала весь день. Это даже было на руку. Можно не объяснять причины того, почему спутница полицейского неожиданно вернулась и желает остановиться в номере бывшего постояльца, чье дело расследует полиция. За спиной девушки ровные ячейки с полочками для корреспонденции и ключами, каждая из которых венчала деревянная плашка с номерком. Как ни странно, ключей, а значит, и свободных номеров, было довольно много. Номер Питера Бергмана тоже оказался свободен. 211 -й. Эти цифры крепко засели в голове с Юзом. На просьбу провести ночь именно в нём девушка никак не отреагировала, что, впрочем, было объяснимо. В номере не произошло ни преступления, ни убийства. В нём всего-навсего жил мужчина, который выселился безо всяких неприятностей. Обычная гостиничная история. столь лишь разницы что он умер в ту же ночь. К счастью, у нее в сумочке был паспорт, и вскоре сьюзен получила на руки ключ от номера 211, второй этаж, почти в самом конце коридора, с втрамбованным под плинтус красным ковролином. Она зашагала вдоль темных от времени деревянных дверей, не услышав при этом ни звука. Девушка вздрогнула, когда мимо нее прошла горничная, и запоздала кивнула ей. Да, звукоизоляция в коридоре была выше всяких похвал. Интересно, как с этим обстоит дело в самой комнате? Она отперла ключом свою дверь и осторожно шагнула внутрь, словно призрак бывшего постояльца мог рассердиться на нее за то, что она ведет себя так нахально. Но в комнате царила полная тишина. Пахло сыростью, она смешивала сильным амбре освежителя воздуха и химии для уборки. Вот он, прямо перед ней. Номер, в котором провёл свои последние дни Питер Бергман. Небольшая уютная комната, приземистые потолки, мебель поставлена тесно, как, впрочем, и во всех отелях Ирландии. Тёмно-синие стены, застеленные большими подушками и одеялом высокая кровать без ножек. Небольшой комод, с узкими ящиками, которыми в гостиницах никто не пользуется, почти упирается в изножье. Два торшера, верхний свет отсутствует. Обычный номер, ничего особенного. Хотя наверняка ему здесь было комфортно. Пусть бы это было так. Сьюзен присела на кровать, но не смогла заставить себя снять даже ветровку и легла на покрывало прямо так. В ту же самую минуту она осознала, что только что заплатила 40 евро за то, чтобы провести ночь в гостинице безо всякой на то причины. Какая глупость! Хотя все же нет. Причина была. Сьюзен нужна правда. А правда, особенно если ее усиленно скрывают, не очень торопится выйти на поверхность. Иногда ее приходится добывать словно драгоценный металл, отсеивая тонны побочного материала. Но его тут нет, — запоздала, осознала она. Это просто номер, номер, в котором жил человек, от которого здесь ничего не осталось. Она закрыла глаза. А что, если она права? Есть ли шанс на то, что полицейские упустили какую-либо деталь? Маловероятно. но попытаться стоит, что если она найдет тот самый голубой пакет. Вот это была бы находка. Она чувствовала, что именно он — ключ ко всему. Ни на одной из фотографий она так и не смогла разглядеть логотип либо название магазина, из которого он был. Помнила лишь его форму — обычный, прямоугольный, непрозрачный, довольно крепкий на вид. достаточно плотный, чтобы сквозь него можно было лишь условно разглядеть форму содержимого. Сержант Дели показывал ей несколько фотографий, сделанных с камер видеонаблюдения, и она заметила, что никогда пакет не был одинаков по форме. Словно каждый раз Питер Бергман клал в него что-то иное. Казалось, что он выносил вещи из комнаты, старался избавляться от них. Но зачем или почему человек может избавляться от собственных вещей? Да ещё и таким странным образом. Был ли Питер Бергман барахольщиком, которому в один день наскочили его принадлежности? Вряд ли. Странное заключалось в том, что в такой маленький пакет не поместился бы даже свитер. Нет, вещи, которые он выносил в пакете, были небольшими. И наверняка весьма ценными. Будь это просто мусор, Питер Бергман оставил бы его в мусорном ведре номера или выбросил в ближайшую урну возле отеля. Нет, что-то иное. Гораздо более важное было в этих пакетах или пакете. Вполне вероятно, что это был один-единственный пакет. Но тогда получается, что Питер Бергман вытряхивал вещи там, где не было камер видеонаблюдения, и, сложив пакет в несколько раз, возвращался в номер. Она никак не могла собрать детали этого пазла воедино и вздрогнула, когда в дверь постучали. На секунду мелькнула мысль, что сержант Дели как-то узнала о ее пребывании здесь и пришел пожурить за самоуправство. «Кто там?» — выкрикнула сьюзен подходя к двери без глазка. «Горничная?» — раздался бодрый голос, и сьюзен выдохнула, открывая дверь. — Вы уронили это! — произнесла светловолосая женщина средних лет и с улыбкой протянула сьюзен лист бумаги. — Ах, да, благодарю! — взяла она из рук снимок, на котором был изображен Питер Бергман на пляже и собиралась было закрыть дверь. — Пугливый мужчина! — вдруг произнесла горничная с сильным славянским акцентом, кивая на лист бумаги в руках Сьюзан. «Простите». Замерла она. «Очень пугливый мужчина», — повторила женщина. В коридоре второго этажа было по-прежнему тихо. Постояльцы, если обитали здесь, ушли в свои номера. Сьюзан сделала шаг назад и поманила за собой горничную. «Прошу, зайдите». Та послушалась. «Что вы знаете об этом мужчине? Я заплачу 20 евро». «Я испугать его». Когда убирать номера, постучать, никто не ответить. Я думаю, что мужчина уехать, тогда и зайти сюда. Думаю, что никого нет. Мужчина был тут, стоять перед стеной, смотреть на стену, ничего не делать. Питер Бергман стоял здесь, возле этой стены. Она подошла к комоду напротив кровати. — Нет, здесь! — горничная подошла к противоположной стене. Но она пустая. «Здесь ничего нет. Что же он делал?» «Я спросить, надо убирать, он испугаться. Смотреть на меня, что я вор или преступник, когда я открыть дверь, а потом видеть меня и улыбаться». Он обрадовался, увидев вас. «Но почему?» «Он думает, я плохой, а я только убирать». «Вы думаете, он ждал кого-то?» «Кого опасался?» Горничная пожала плечами. «Сначала испугаться, а потом улыбаться», — повторила она и тоже заулыбалась, словно описывала обыкновенную шалость своего племянника. Он что-то держал в руках. Прошу, вспомните, это важно. «Ничего не держать, смотреть на стену, думать, не знать о чем», — она развела руками. «Ну, разумеется, разумеется». «Вы рассказали об этом полицейским». Горничная отрицательно покачала головой, и Сьюзен потянулась к карману, чтобы достать обещанную купюру. Эта информация вряд ли стоила 20 евро, по крайней мере, на первый взгляд. Но, быть может, приложенная к делу в контексте с другими собранными Эрвином пактами и уликами, она будет цениться гораздо больше. Когда горничная покинула номер, Сьюзен снова улеглась на кровать». Её слегка подташнивало от волнения или усталости. Закрыв глаза, она попыталась мысленно прокрутить эту сцену. Вот Питер Бергман стоит посреди комнаты, бездействуя, о чём-то размышляя или замышляя что-то. В его руках ничего нет, он просто стоит и смотрит в стену. Неожиданно входит горничная, она пугает его. Мужчина вздрагивает, но потом видит, что опасности нет, и улыбается. Был его испуг плодом воображения работницы отеля, или он и вправду ожидал незваных гостей, тревожился по этому поводу. Ведь неспроста он отказывался от уборки все три дня пребывания. Появление горничной является лишь досадной случайностью, И, вероятно, его странная реакция объясняется простым эффектом неожиданности. Истина всегда найдет выход. Вдруг всплыли в ее голове слова. Кто сказал их? Внезапно комната задвигалась вокруг нее. Тело с Сьюзан моментально отреагировало. По кончикам пальцев пробежали мурашки, словно она надела перчатки, набитые железной стружкой. Сердце привычно ухнуло в самую бездну. Паническая атака готова опять нанести сокрушительный удар, как всегда, безо всякого предупреждения и причины. Подло, из -под Девушка открыла рот и неистово задышала, ощущая, как стены надвигаются на нее. Окно. Нужно срочно открыть его. Она вскочила, сорвав в себя куртку, и на негнущихся ногах подбежала к занавесям, дернула их, затем створки. Чистый воздух Атлантики ударил в лицо. Спасительная пощечина матушки природы, вернувшая ее к реальности. — Я здесь, я живая, — бормотала Сьюзан, следуя совету своего психолога. — Вот мои руки, они сильные. Ноги крепко стоят на земле. Я здорова, я спокойна, я не боюсь. Ей удалось ухватить переломный момент и обхитрить паническую лавину, готовую снести ее, обездвижить, лишить покоя. Это был прогресс. Раньше такое ей не удавалось. Она могла несколько минут лежать, задыхаясь, словно рыба, пойманная отцом. Последние судороги перед тем... как занесённый тесак упадёт на пламенеющие, пульсирующие жабры. Раз — и головы как не бывало. Конец. Но она не рыба. Её имя — Сьюзан. Ей 32 года, и она мать прекрасного ребёнка, любимая дочь, ценный сотрудник. Она справится. Дыхание восстановилось, Щеки залила краска, как резко поднявшаяся температура, как волна или океанский прилив, накатывающий на берег. Пытаясь выровнять ритм сердца, девушка опустила голову. Взгляд ее упал на конную раму, рейки, забитые мелким песком и пылью. Старые деревянные переборки, сохранившиеся с шестидесятых годов прошлого века. Внутри что-то лежало, то, чего там быть не должно. Сьюзан протянула руку и с осторожностью вытащила предмет наружу. И когда она поняла, что держит, с ее губ сорвался возглас удивления.